Передонов подумал, что Варвара заступается за Володина, значит, передается на его сторону. Он насупился, достал из кошелька деньги и сказал, ну ладно, пусть два сорок, я не разорюсь. Ты бедный человек, Павлушка. Ну вот тебе, возьми. Володин взял деньги, сосчитал, потом сделал обиженное лицо, наклонил крутой лоб, Выпятил нижнюю губу и промолвил блеющим и дребезжащим голосом. «Вы, Ардальон Борисович, изволите быть мне должны, так и надо платить. А что я изволю быть бедным, так уж это сюда совсем не идет. И я еще ни у кого на хлеб не прошу, а вы знаете, что беден только бес, который хлебца не ест. А как я еще хлебец кушаю и даже с маслицем, значит, я не беден» и совсем утешился, закраснел от радости, что так удачно ответил, и принялся смеяться, выкручивая губы. Наконец Передонов и Володин решили идти свататься. Оба облеклись в большой наряд и имели торжественный и более обыкновенного глупый вид. Передонов надел белый шейный платок, Володин — пестрый, красный, с зелеными полосками — Передонов рассуждал так, «Я сватать иду. Моя роль солидная и случай выдающийся. Мне надо в белом галстуке быть, а ты жених. Тебе надо пламенные чувства показать». Напряженно-торжественные поместились Передонов и Володин в гостиной у Адаменко. Передонов на диване, Володин в кресле. Надежда Васильевна с удивлением смотрела на гостей — Гости беседовали о погоде и о новостях с видом людей, пришедших по щекотливому делу и не знающих, как приступить к нему. Наконец Передонов откашлялся, нахмурился и сказал Надежда Васильевна, «Мы по делу». «По делу», — сказал и Володин, сделал значительное лицо и выпятил губы. «Вот об нем» сказал Передонов и показал на Володина большим пальцем. Вот обо мне, подтвердил и Володин, и тоже показал большим пальцем на себя, на грудь. Надежда Васильевна улыбнулась. Прошу вас, сказала она, я за него буду говорить. Сказал Передонов. Он скромный, не решается сам, а он человек достойный, не пьющий, добрый. Он мало получает, но это То наплевать. Ведь кому что надо, кому деньги, а кому человек. Ну что ж, молчишь, обратился он к Володину. Скажи что-нибудь. Володин склонил голову и произнес дрожащим голосом, как баран проблеял: "Конечно, я небольшое жалование получаю, но у меня всегда будет кусок хлебца. Конечно, я в университете не был, «Но живу, как, дай бог, всякому, и ничего худого за собой не знаю. А, впрочем, кому как угодно судить. А я, что ж, с собой доволен». Он развел руками, наклонил лоб, словно собирался бодаться, и умолк. «Так вот», — сказал Передонов, — «он человек молодой. Ему так жить не следует. Ему надо жениться. Все ж-таки женатому лучше». «Если жена соответствует, то чего же лучше?» — подтвердил Володин. «А вы, — продолжал Передонов, — девица, вам тоже надо замуж».